глава 16 уже сидя в теплой гостиной оборотней попивая горячий отвар с фруктовым пирогом который гер любезно достал из пространственного кармана и снял сохраняющие свежесть и качество продуктов заклинания стазиса я узнала чем именно помогла эдмару оказалось что страж колодца душ тот самый субъект прячущийся в тени и напугавший меня до дрожи в коленях был категорически не согласен с решением призрачного демона об освобождении его потомка от обязанной уплаты за полученную услугу. И даже тот факт, что первый из снежных призвал своих соплеменников в помощь, желая переубедить упрямую сущность, должного эффекта не возымел. Страж уперся, как баран, отказываясь выпускать Реймана из пещеры, что грозило огромными проблемами. Рей, недолго думая, предложил в уплату часть своей силы, что, впрочем, и планировал сделать изначально, но тот заворотил носом, заявив, что на вкус эта сила как кусок льда, и такую гадость он есть не будет. Да-да, именно есть. Этот страж, чтобы ему пусто было, жил за счет таких даров, а так как за последние десятилетия желающих воспользоваться подобным способом общения с духами было раз-два и обчелся, всего-то Рэй и Гер, то вредная сущность решила играть по-крупному, захотев в уплату не что иное, как жизнь Эдмара. Ну да, а то мало ли сколько еще придется сидеть на голодном пайке, выжидая очередного незадачливого претендента. А тут уже готовый вариант. То, что это не по правилам, его мало интересовало. И в дело вновь вступил главный из призраков, заявив, что альтернатива все-таки имеется. Нужно лишь тряхнуть гору посильнее и подождать. Чего именно ждать, в общем-то, все узнали буквально через несколько минут, вернее, кого, когда к их разномастной компании присоединилась я. Вся такая эмоциональная. Причем бивших через край эмоций оказалось столько, что жадная сущность, насытившись, благосклонно нас отпустила. Предок видел меня насквозь. «Знал все, что происходит со мной на протяжении жизни, словно черпал информацию из родовой памяти, если бы она существовала», — произнес Рэй в завершении своего рассказа. «И решил, что ты, Нетаниэль, почувствовав неладное, бросишься меня спасать. Что, в общем-то, и произошло. Он был уверен в том, на что я даже не надеялся». Но и зря», — отмахнулся Гер, колдуя возле плиты над скромным ужином, которым решил поделиться с нами. Я, как только увидел вашу сладкую парочку, сразу понял, что вы друг за другом в огоне в воду. Это же очевидно. Видимо, со стороны виднее. Отставив подальше пустую чашку и притянув меня к себе, фыркнул Рэй. Ты хотя бы узнал, что хотел? Уютно разместившись в его объятиях, поинтересовалась я, слегка повернув голову, чтобы видеть его лицо, чувствуя при этом себя весьма комфортно. «Да, узнал». Ласково улыбнувшись, кивнул он. Но тут же его взгляд стал задумчивее. «И не только это». Последнее он произнес едва слышно. Можно было бы запросто подумать, что мне показалось, если бы в тот момент на него не смотрела. Но движение губ явно дали понять. Ошибка исключена. Эдмара что-то беспокоило. Вот только выпытывать у него подробности при оборотне я не решилась. А тот был настолько поглощен дегустацией приготовленной мясной похлебки, что даже не обратил внимания на едва различимое бормотание друга. Ужин прошел в дружеской атмосфере. Мужчины, забыв о прежних разногласиях, вспоминали забавные случаи из совместных походов и хохотали так, что дрожали в окнах стекла. Я впервые видела Эдмара настолько расслабленным и веселым вместо привычного сосредоточенного профессионала, холодного и расчетливого на меня глядел влюбленными глазами обычный парень и таким он мне нравился больше. Нам пора рад был повидаться, заметив как я зеваю в кулачок произнес Рэй. «Скоро рассвет и самое время пару часиков подремать, а потом уже можете отправляться на все четыре стороны заупрямился гер. Не хочется тебя стеснять, С сомнением покачал головой Снежный. «Что за ерунда?» — отмахнулся оборотень. «Я буду у себя, вы в гостевой. Так что о стеснении не может быть и речи. Тем более твоя аура похожа на потрепанный мешок. Так что не дури, Рей, и дай себе отдохнуть. Сам знаешь, как бывают опасны порталы, сделанные ослабевшим магом». Герланд прав. Чувствуя, что нерешительность Эдмара связана со мной, и, подметив глубокие тени, залегшие от усталости под его глазами, поспешила озвучить свое мнение. «Отдохнем немного здесь, наберемся сил, а потом решим, что будем делать дальше». Такое решение казалось логически обоснованным, тем более мы столько сегодня прыгали порталами, что наше местоположение вряд ли получится кому-то определить, даже если нас снова ищут, поэтому здесь будет не опаснее, чем где-то в другом месте. «Уверена?» с видимым облегчением, уточнил Рэй. Похоже, действительно вымотавшись за этот суматошный день, но все еще не показывая, насколько. Да, уверена. Так будет лучше. Думала я так ровно столько, сколько потребовалось, чтобы добраться до гостевых покоев, где в центре комнаты стояла одна большая кровать, на которой нам и предстояло размещаться, поскольку другой подходящей для сна мебели нигде поблизости не наблюдалось. Мое смущение не осталось незамеченным. И чтобы как-то сгладить ситуацию, Рэй постарался все свести к шутке. «Такс, распределяем места дислокации. Моя правая сторона, твоя левая. Граница проходит четко посередине», — бодро вещал он. чуры ее не пересекать. Нарушителя ждет страшная кара. Возражения есть?» «Возражений нет» отчеканила я, подражая его манере, и с облегчением улыбнулась, поняв, насколько мои страхи далеки от реальности. Принуждать меня Снежный ни к чему не собирался, а я напридумывала не пойми чего, накрутила себя на пустом месте из-за того, что пока не готова к серьезным отношениям. Вот какая из меня жена, если все, что связано с семейной жизнью, вызывает у меня панику? Стоит только об этом подумать, как хочется взять ноги в руки и раствориться в ночи, исчезнуть из жизни Этмара раз и навсегда. Вот Ламира и Эли совсем другое дело. Они будто созданы для того, чтобы идти по жизни со своими мужчинами рука об руку. Да, я чувствовала между мной и демоном появившуюся связующую нить, ощущала, как пробудившаяся драконица с интересом присматривается к нему. Даже была готова путешествовать со Снежным, разделяя все тяготы пути. Но не как жена. Мой максимум — невеста. «Вот и хорошо», — меж тем произнес Снежный, даже не подозревая о моих душевных терзаниях. «Ванная и туалет там». Он махнул рукой в сторону одной из дверей. «В этой должна быть гардеробная». Взгляд остановился на следующем дверном полотне. Но так как гости здесь бывают нечасто, комната, по словам хозяина, пустует. Приоткрыв по очереди обе двери, убедилась, что он прав. Гардеробная притягивала взгляд пустыми полками. Не было ни халатов, ни пижам, ни тапочек. Но, несмотря на это, обстановкой я осталась довольна. Возможно, всему виной была моя усталость или пережитый страх. А может, я просто начала взрослеть рядом с Реймоном, ценя душевный комфорт больше, чем физический. Отсюда и смена приоритетов. Нита, если что-то не так, если тебя что-то не устраивает, ты только скажи, и мы откроем портал в другое место. Наблюдая за моими передвижениями по комнате, решил уточнить Этмар, остановившись рядом и пристально посмотрел мне в глаза. «Нет, все в порядке», — мотнула головой только сейчас заметив, как сильно он осунулся за этот день. Шутка ли создать столько порталов, да еще на такие огромные расстояния? Уверена, он мог бы запросто открыть и еще, если бы я пожелала отсюда уйти. Но рисковать его здоровьем из-за такой ерунды, как отсутствие сменной одежды или стеснительность, было бы с моей стороны непростительно. Просто переодеться не во что. Поэтому нужно хотя бы немного почистить одежду, прежде чем ложиться спать. «Ну, почистить не проблема», — заявил он, и вокруг меня тут же завертелся теплый магический вихрь, окутывая клубами пара. Растрепавшаяся коса взметнулась вверх и сама расплелась, пропуская через себя теплый воздух, собирающий мельчайшие частички каменной пыли, запутавшиеся в волосах после прогулки по туннелям. Затем магический поток спустился ниже, тщательно пройдясь по одежде и ласково коснувшись кожи, делая ее чистой. «Теперь можно ложиться спать», — вынес свой вердикт Эдмор, окинув меня с ног до головы оценивающим взглядом, вполне довольный полученным результатом. «Спокойной ночи, Нитаниэль!» Улыбка коснулась его губ, и, невинно чмокнув меня в щеку, задержавшись лишь на миг, Рэй потопал на выбранное для сна место по пути, расстегивая вычищенный таким же способом сюртук. «Спокойной ночи, Рэймон!» Прошептала ему в спину, когда, скинув сапоги, мужчина разместился на своей половине кровати, а спустя пару минут и вовсе заснул, судя по глубокому и размеренному дыханию. С одной стороны, было немного обидно, что, находясь наедине со мной, он просто взял и уснул, но с другой... Если был бы хоть намек на что-то большее неправильное слово или лукавый взгляд, отражающий скрытые желания, то от хрупкого доверия, которое я начала к нему испытывать, не осталось бы и следа. Да, поцелуи на эмоциях, уютные объятия за столом — это то, к чему я оказалась готова, чему я искренне радовалась. Что же касается всего остального, то торопиться и прыгать к нему в омут с головой точно не стоит. Да я, в общем, и не собиралась. Потоптавшись на месте еще немного, я присела на свой край, все еще не решаясь лечь спать. Но усталость давала о себе знать, и, помучившись минут десять, наконец решительно вытянулась на кровати, блаженно закрыв глаза, ощущая, как расслабляются натруженные за день мышцы, как удовлетворенно урчит внутри моя новорожденная дракоша, как растекается по телу сладкая дремота, обещая желанный отдых всё таки как мало для счастья надо. Надежное мужское плечо рядом, крыша над головой, мягкая постелька. И никакая роскошная спальня императорского дворца не сравнится по уюту с этой, казалось бы, обычной комнатой. И все благодаря связующей нити, что протянулась между мной и Этмаром, соединив не только наши судьбы, но и наши жизни, делая меня счастливее. Или терпимее, а может и то, и другое сразу. «Надеюсь, утром все будет так же достойно, как сейчас, и Реймон в очередной раз проявит благородство и такт». Думала я, уже проваливаясь в полудрему, даже не подозревая, что краснеть придется вовсе не Этмору, а снова мне. Хотя кто бы сомневался. Этой ночью мне снилось небо, упругие потоки ветра под крылом, чудесная долина внизу, а в центре большой дом, в который тянуло вернуться. Там был тот, кто стал частью моей жизни. Не дракон, конечно, но с такими крыльями и драконом быть не надо. Мелковат, правда, но тоже не помеха. Откормим. Связь с реальностью то ослабевала, то проявлялась сильнее. А мысли все больше и больше раздваивались, становясь сумбурнее. Будто в моей голове пытались сосуществовать сразу две личности, два сознания. Да и смысл некоторых всплывающих фраз казался странным. Особенно про то, что Рэй мелковат. Ха! И еще раз ха! Двухметровый демон не может быть мелковат по определению. Причем я точно знала, что речь именно о нем. Другого нам не надо. Согласна, не надо. Стоп! Нам? Кому это нам? Яркий восход разгорелся на горизонте там, где белые пики гор упирались в тяжелые облака. Здесь же, в долине, царило настоящее лето. Самое то, чтобы размять крылья. Сквозь дремоту я видела, как земля резко накренилась, как крыша дома стала приближаться с невероятной скоростью, как впереди мелькнула распахнутое Насте шакно. Мелькнуло и пропала поскольку чья-то неповоротливая тушка не вписалась в проем, и теперь на месте окна зияла большая дыра. «Сама ты, тушка!» Обиженно проворчали в моей голове. «Хотя в моей ли?» Кровать, показавшаяся вчера просто огромной, сегодня такой уже не выглядела. Да и демон в боевой трансформации, растерянно хлопающий ресницами и прячущий в пространственный карман светящиеся мечи, занимал довольно много места на ней. Он слишком близко к обозначенной нами границе. Он посягнул на нашу территорию. Хлоп, мелькнувший перед глазами драконий хвост, покрытый белыми чешуйками, ловко смахнул Эдмара на пол, и когтистые лапы забрались на кровать, разместив упитанное брюшко прямо по центру, не учтя одного, что подобного веса там может не выдержать и развалиться на части. Что, в общем-то, и произошло. Упс. Точнее не скажешь. И только после этого осознание происходящего накрыло меня будто лавиной. Твою же, Кикимору, так это не сон. И выбитое окно, и развалившаяся кровать, и распахнутая настежь дверь, и застывший в проеме медведь, недовольный погромом в его доме. всё это суровая реальность. «Ой, какой пушистик! Сейчас поиграем!» Похоже, оборотень попал, и я вместе с ним, поскольку, наконец, поняла, откуда у меня появилось подобное раздвоение личности. По всему выходило, что пока я спала, новорожденная дракоша время даром не теряла, осваиваясь, так сказать, по полной. «Куда навострила коготки красавица?» — поинтересовал Сары, привлекая к себе внимание моей драконицы. И как раз вовремя, поскольку белохвостая вредина, присев на передние лапы и размахивая из стороны в сторону хвостом, да так, что по комнате летали щепки от некогда добротной кровати, явно готовилась к прыжку, собираясь отработать наоборот незаложенные природой навыки охоты. А я, между прочим, с этим ничего поделать не могла, поскольку понятия не имела, как вернуть контроль. Подобному нигде не учат и каждый дракон должен справиться с новорождённым зверем самостоятельно, приручить его или, если понадобится, сломить, но подчинить человеческой сущности. Универсальных способов здесь не было, а жаль. Мне бы сейчас как раз пригодился опыт старшего поколения. За редким исключением проблем со зверем не возникло. Вот только благодаря моему везению Можно было предположить, что одним из таких исключений я и являюсь. Пока пыталась найти выход из положения, моя дракошка знакомилась с окружающим миром в целом и с его представителями в лице Эдмара в частности, которого повалила на пол и обнюхала с ног до головы, а после и вовсе обслюнявила все, что можно, и что нельзя тоже. Так сказать, одобрила мой выбор и показала на деле степень этого самого одобрения, Чтобы уж поняли, все наверняка. Потом, как ни в чем не бывало, эта зверина плюхнулась на бок рядом с лежащим на полу демоном, смиренно принимающим выпавшую на его долю участь, и закинула на него свою лапу, зафиксировав вдобавок еще и хвостом, таким образом давая понять, кто здесь главный. Мне еще никогда в жизни не было так стыдно. Вот честно. Вроде проделала все вышеперечисленное и не я вовсе, а было такое ощущение, что обслюнявило и заклеймила Эдмара лично. Со стороны двери уже целую минуту раздавался откровенный хохот. Это Гер, приняв человеческий облик, веселился от души, а вот мне было совсем не до смеха. «Так спокойнее, Нита, спокойнее», — твердила я себе, отгородившись от звериной сущности и ментальным барьером позволяющим скрыть мои мысли ты сильнее ты главнее ты хитрее в конце концов поэтому посылаем дракоши мысленно лучики тепла и стараемся донести до нее тот факт что уважающие себя драконицы мужчин на пол не роняют и по карманам кончиком хвоста не шарят нетанниэль не свет моих очей содрогаясь от едва сдерживаемого смеха выдавил демон «Если ты меня слышишь, то предупреждаю, твоя белоснежная красавица только что вытащила из моего нагрудного кармана брачный браслет и пытается ему красить кончик своего очаровательного хвостика. Если родовая магия признает в нас пару, а она признает, судя по тому, что я узнал от призраков, понимаешь, чем это закончится?» «О да, я прекрасно это понимала. Вот только сделать ничего не могла». Все мои попытки взять зверя под контроль ни к чему не привели. Я и уговаривала ее, и угрожала, но толку никакого. Меня словно не слышат. А спустя пару минут я и вовсе чуть не взвыла от отчаяния, когда услышала звук, сработавший на браслете за щелки, и осознала, что только что, благодаря упорству дракоши, стала женой снежного демона. «Поздравляю новобрачных!» Хватаясь за живот от смеха, потешался Гер. «Жених может поцеловать невесту, хотя невеста уже проделала все за него». «Смейся, смейся, злый день. Будет и на моей улице праздник. Вот только как ни крути, а оборотень прав. С этой минуты я стала женой Этмара». С чем боролась, на то и напоролась. Да. «Умница Искорка». Ты все правильно сделала. Где-то на задворках сознания послышался тихий женский голос, журчащий, словно ручеек. Теперь и крылья Триады, наконец, разберутся в своих отношениях и уже точно нас не подведут. Крылья Триады. Где-то я уже это слышала. И этот голос? Такой мог быть разве что у богини? В общем, вопросов становилось все больше и больше, а вот ответов не прибавлялось. Одно хорошо. Теперь я знаю, как зовут мою белоснежную вредину. Искорка.